Екатеринбург, улица Васильевская. Ургон инкассаторов подкатил к магазину модной одежды Валькирия, припарковался рядом с тротуаром и крепкий усатый мужчина в униформе потянул на себя дверную ручку. Попутно он глянул в боковое зеркальце и заметил как мимо них на невысокой скорости проехала чёрная БМВ и остановилась только в конце квартала. Из машины никто не вышел. В свете последних событий, происходивших в городе, такое обстоятельство слегка настораживало. «Витя» — обратился усатый к водителю фургона, прежде чем ступить ногой на асфальт. «Помни, ни при каких обстоятельствах машину не покидать. Если что, сразу вызывай по рации отряд реагирования». Понял, само собой, Степан Макарович. Виктор наклонился вперёд и слегка прибавил звуку работающей магнитолы. Я отлично знаю инструкции, ни о чём не беспокойтесь. Ладно. Степан Макарович ещё раз бросил полный подозрения взгляд на чёрную BMW и выбрался наконец из салона на улицу. Пошли, Игорёк. Парнишка, перехватив автомат из левой руки в правую, покорно последовал за старшим. Зелёный мешок Степан Макарович взял сам. Затем они оба скрылись за дверями Валькирии. Едва это произошло, BMW стала сдавать назад, пока расстояние между ней и фургоном инкассаторов не сократилось до полутора метров. Виктор, наблюдавший за машиной с водительского места, заметно напрягся. Пальцы правой руки сомкнулись на жёстком корпусе рации, а левой Виктор потянулся к оружию. Переднее пассажирское дверце BMW распахнулось, и из неё показался кавказец в синем спортивном костюме. В руке у него был пистолет, и он недолго думая направил чёрное вороненное дуло на сидящего в кассаторском фургоне водителя. Виктор поднёс губами рацию и нажал кнопку связи. Однако произнести он так ничего и не успел. Заднее стекло BMW медленно попал зло вниз. И в образовавшемся проёме Виктор увидел бледное перепуганное лицо своей дочурки. Какого только и смог вымолвить он, уже отжав кнопку на рации в исходное положение. В голове девочки был прижат ствол пистолета, а по щекам ребёнка безостановочно катились слёзы. За спиной девочки проглядывала ещё одна фигура кавказца. Тот, что находился перед фургоном, призывно помахал своим оружием, давая понять Виктору, что тому следует покинуть автомобиль. Водитель одновременно испытал чувство страха, досады и злости. Скрипнув зубами, он как во сне распахнул дверцу и соскочил на асфальт. Кавказец с оружием тут же приблизился к нему вплотную. "Деньги", коротко распорядился он. "Или твоей девчонке конец". Виктор молча кивнул. Ему понадобилось не более минуты на то, чтобы нырнуть обратно в салон, а затем появиться вновь, но уже с увесистым зелёным мешком, снабжённым деревянными ручками. "Бросай!" последовала новая команда со стороны кавказца. Небольшой шрам у него на подбородке зловеще сверкнул в неоновых лучах придорожной вывески. Виктор бросил мешок. В этот момент он не мог видеть того, что происходило с противоположной стороны фургона. Степан Макарович и Игорь вышли из Валькирии с выручкой, и нос к носу столкнулись с вахитом и султаном. Позади инкасаторов шла женщина в большой красной шляпе и в чёрных очках с золочёной оправой. При виде чеченца женщина от неожиданности вскрикнула, но тут же поспешно закрыла рот ладошкой, как только султан вскинул руку и в упор выстрелил Степану Макаровичу в лицо. Затем она развернулась и бросилась обратно в магазин, но султан послал вторую пулю ей в спину. Женщина словно наткнулась на невидимую стену, а затем рухнула лицом вниз на кафельный пол. Султан стремительно вырвал мешок с деньгами из рук оседающего инкассатора. Игорь тем временем, вместо того, чтобы воспользоваться своим автоматом, на прайлом кинулся к Вахиту. Сбить крепкого и атлетически сложенного чеченца с ног у него не получилось, и тогда он самкнул пальцы на горле противника. Дуло Вальтера упёрлось Игорю в грудь, и звук выстрела получился значительно глуше, чем ему следовало бы быть. Пачка крови у спортивный костюм Вахита инкассатор стал сползать по бойвику вниз. Пальцы на горле тут же ослабли. Вахит с отвращением оттолкнул от себя неверного. Всё, уходим, обратился он к султану, заметив возникшую внутри магазина суету. Быстро! Ещё при звуке первого выстрела Виктор непроизвольно дёрнулся, и стоящий напротив него Умар, нервы которого в последнее время и так были на пределе, расценил это движение как попытку оказания сопротивления. Его Макаров изрыгнул огненную вспышку раньше, чем Умар успел сообразить, к чему приведёт это необдуманное действие. Пуля угодила водителю в грудь. Девочка в салоне BMW истошно закричала, попыталась вырваться из рук Хафиза, но хватка последнего оказалась жёсткой. Он едва не вывернул девочке руку. Умар не стал проверять, удалось ли ему прикончить неверного с первого выстрела. По большому счёту это не имело значения. Со своей позиции он видел, что Вахид с Султаном уже завершили свою часть операции. а потому оставаться и дальше возле магазина на Васильевской было лишено всякого смысла. Умар забросил мешок с деньгами в БМВ и сам плюхнулся на передние сиденья. «Поехали!» – приказал он Айрату. Тот запустил двигатель, автомобиль сорвался с места. Умар глянулся, а рядом с фургоном валялись три трупа, А с противоположного конца квартала отъезжала машина, на которой к месту проведения акции прибыли султаны Вахид. Девочка продолжала верещать на заднем сиденье, и Хафизу никак не удавалось зажать ей рукой рот. Зачем ты её с собой тащишь, вспылил Умар, чувствуя, как от этого крика у него раскалывается голова. А что с ней делать-то? задачено откликнулся Хафиз. Просто вышвырни её из машины. Надо, вы же ворня я сказал. Хафиз перегнулся через хрупкое тело шестилетней девочки и распахнул дверцу. Затем отпустил её и ударом ноги в бедро помог покинуть салон. На то, что произошло с ребёнком в дальнейшем, Хафиз предпочёл не смотреть. Умар и подавно не обратил на это внимания. Ему достаточно было того, что крик этот наконец прекратился.